Глава 4. Год спустя, летним утром, Кристин перебирала сундуки на галерее старого дома. Вдруг она услышала, что во двор выводят лошадей из конюшни, и выглянула наружу из-за подпора галереи. Один из слуг выводил лошадей, а следом за ним в дверях конюшни появился Геуте. Маленький Эрланд сидел у отца на закорках. Светлое личико ребенка выглядывало из-за золотистой отцовской макушки. Маленькие ручонки сына Геута держал в своей большой загорелой руке. Потом он протянул мальчика одной из служанок, проходившей по двору, а сам скачал на лошадь. Но ребенок закричал и стал тянуться к отцу. Тогда Геута взял его на руки и посадил в седло перед собою. В это время из дома вышла Юфрит. «Ты берешь Эрланды с собою?» «А куда это ты собрался?» Геута ответил, что едет на мельницу. Говорят, она того и гляди обрушится в реку. «А Эрланд поедет с отцом», — добавил он. «Ты что, ума решился?» Она быстро схватила ребенка, а гэута захохотал. «Ты и впрямь подумала, что я возьму его с собою». «Да», — жена рассмеялась вслед за ним. «Ты его, бедняжку, повсюду за собою таскаешь. Ты точно рысь!» «Скорее съешь мальчонку, чем отдашь кому-нибудь». Она взяла ручонку мальчика и помахала ею вслед геута, когда он выезжал со двора. Затем она посадила ребенка на траву, наклонилась, поболтала с ним и побежала дальше к новой кладовой на чердак. Кристин все стояла и смотрела на внука. В своем красном платьице ребенок был так хорош на утреннем солнце. Маленький Эрланд кругами ковылял по двору, глядя вниз в траву. Вдруг он завидел груду щепок и тотчас же принялся их раскидывать. Кристин рассмеялась. Ему было еще всего только год и три месяца, но он, по мнению родителей, был развит не по летам. Он уже свободно ходил и даже бегал и мог произнести два-три слова. Теперь он направился к небольшому ручейку, который протекал в конце двора, И всякий раз после дождя в горах превращался в бурлящий поток. Кристин подбежала и взяла его на руки. «Нельзя, матушка рассердится, если ты вымочишься». Мальчик надул губы. Он раздумывал, поднять ли ему крик от того, что ему не позволяют плескаться в ручейке или уступить. Вымокнуть – это было тягчайшим прегрешением. В этих случаях Юфрид бывало с ним особенно сурово. И такое разумное было выражение у него сейчас. Кристин, смеясь, поцеловала ребенка, усадила его на траву и вернулась к работе. Но работа не спорилась. Кристин больше стояла, глядя вниз во двор, чем работала. Утреннее солнце мягко освещало при дома напротив. Как красивы эти постройки с верхними галереями на деревянных столбах и богатой резьбой. Кристин показалось, что она чуть ли не впервые увидела их по-настоящему. Позолоченный конек крыши нового стабюра сверкал на фоне голубой дымки, окутывающей горы позади усадьбы. Лето в нынешнем году началось дождями, и дерн на крышах ярко зеленел. Кристин коротко вздохнула, еще раз бросила взгляд на маленького Эрленда и снова повернулась к своим сундукам. Вдруг со двора донесся пронзительный детский вопль. Кристин бросила все, что было у нее в руках, и опрометью выскочила во двор. Эрланд стоял и громко плакал, глядя то на свой пальчик, то на полузадушенную осу, которая валялась тут же на траве. Стоило бабушке поднять его на руки и начать успокаивать, как он еще пуще заревел. А когда она, ласково увещевая его, приложила к укусу влажную землю, и холодный зеленый листок, плач стал просто душераздирающим. Лаская и укачивая ребенка, Кристин унесла его в свою горницу. Эрланд кричал так, словно бы его резали, но вдруг мгновенно успокоился. Горшочек с медом и костяная ложка, которые бабушка достала с притолоки, были ему знакомы. Кристин обмакивал и в мед кусочки белой лепешки, кормила мальчика и утешала его, прижавшись щекой к его светлому затылку, где волосики оставались короткими и курчавыми еще с той поры, когда мальчик лежал в колыбели, и подушка приминала их. И Эрланд забыл о своем горе, повернул к ней личика, целуя ее, лаская липкими губами и пальцами. Вдруг в дверях появилась Юфрид. «Вы взяли его в дом, матушка, в этом не было нужды». «Я ведь тут близко, наверху». Кристин рассказала о беде, которая приключилась с маленьким Эрландом во дворе. «Неужто ты не слышала, как он плакал?» Юфрид поблагодарила свекровь. «Но теперь мы больше не станем вам докучать». Она взяла на руки ребенка, который теперь уже сам тянулся к ней, и вышла из горницы. Кристин поставила на место горшочек с медом, а затем села, опустив руки сундуками, и Ингрид управится. Предполагалось, что когда Кристин переберется в старый дом, то Фриду она возьмет с собой. Но случилось так, что на Фриде женился один из тех, что прибыли с Хельгом Дюком, совсем молодой парень, который скорее годился ей в сыновья. «Так уж заведено в наших краях, слуги слушаются своих хозяев, когда те подают им благие советы», сказал и своей свекрови подивившейся было, как это сладился такой брак. О здешних местах ответила Кристин. «Бедняки не привыкли повиноваться нам, когда мы утрачиваем благоразумие или слушаться наших советов, если они не пойдут им на пользу в той же мере, что и нам. Я даю тебе добрый совет, юфрид не забывать об этом». «Мать правду говорит, Юфрит», — сказал Геута, но голос его звучал робко. Еще до венчания Кристин замечала, что он очень редко перечит Юфрит, а теперь он и вовсе стал самым покладистым супругом. Свекровь не отрицала, что Геута во многом мог всецело положиться на советы своей жены, она была толковой, дельной и работящей, как немногие. А что до легкомыслия, то и сама Кристин была в молодости ничуть не лучше ведь она тоже растоптала свой дочерний долг и продала свою честь, когда ей не удалось менее высокой ценой заполучить того, кто был ей по сердцу. Но стоило ей лишь поставить на своем, как она стала наидостойнейшей и верной супругой. Кристин видела, что Юфрит необыкновенно горячо любит своего мужа, она гордится и красотой его, и знатным родом. Хотя сестры ее и вышли замуж за богатых, Но ведь на мужей их лучше было глядеть ночью, да и то, когда не светит луна. А уж об отдаленных их предках и говорить нечего, издевалась Юфрит. Она ревностно хотя и на свой лад, пеклась о благополучии и доброй славе геута, а дома потворствовала ему во всем, как только могла. Но если геута случалось хоть в чем-нибудь выказать иное мнение, пусть даже по самому пустячному поводу, Юфрит, хотя и уступала ему, но с таким видом, что Геута сразу начинал колебаться. И тогда она принималась уговаривать его и, в конце концов, обводила мужа вокруг пальца. Но все это не мешало Геута чувствовать себя счастливым. Никому и в голову не приходило усомниться в том, что молодые жили в добром согласии. Геута по сердцу была Юфрит, и они оба очень гордились сыном и безмерно любили его. «Все было бы теперь ладно, и хорошо, не будь Юфрит, дочь хельги Да, она была жадной. Другого слова Кристин не могла подобрать. Если б не это, Кристин не очень огорчала бы властолюбие невестки. Уже во время жатвы, в первую же осень, с тех пор, как Юфрит вошла в их усадьбу женой сына, Кристин почувствовала, что работники и работницы чем-то недовольны, хотя чаще всего они этого и не высказывали. Но старая госпожа все замечала. Быть может, и в те годы, когда хозяйкой была Кристин, людям тоже случалось есть ржавую сельдь, сухое и желтое точно сосновое лучиносало и протухшее мясо. Но тогда, по крайней мере, все знали, что в другой раз госпожа уж постарается в волю поподчевать их чем-нибудь повкуснее, молочной кашей или свежим сыром, а то и добрым пивом в неурочное время. А когда в усадьбе на стол подавалось съестное с неприятным привкусом, от которого все же не приходилось отказываться, то все понимали, виной тому домовитость Кристин, запасавший впрок такое множество всякой снеди, что клети ее ломились от давних припасов. Но зато, когда соседям приходилось туго, изобилие ее рюнд гордо выручало весь приход. А теперь люди не очень-то были уверены в том, что Юфрит, проявит такую же щедрость, если в округе начнется голод. Все это гневало свекровь, ей казалось, что подобная скупость порочит добрую честь усадьбы и ее хозяина. За один лишь этот год Кристин на себе самой пришлось почувствовать, что невестка больше всего блюдет свои интересы. Но это было бы еще куда ни шло. Уже к празднику святого Варфоломея Старая хозяйка получила только две козлиные туши, вместо полагавшихся ей четырех. Правда, минувшим летом в горах среди мелкого скота свирепствовал падеж, но все же Кристин считала, что это просто срам, выгадывать на убое каких-то двух козлов в такой большой усадьбе, как Йорюндгорд. Но она молчала, и так было совсем, что ей полагалось в усадьбе, с мясом от осеннего убоя, с хлебом и мукой. С кормом для ее четырех коров и двух верховых лошадей она получала либо слишком мало, либо что-нибудь похуже. Кристин чувствовала, что Геута было от этого не по себе, что он испытывал стыд, но не решался идти против жены и делал вид, что ничего не замечает. Сам Геута был таким же щедрым, как все сыновья эрланда сына Николауса. Но у братьев его, по мнению матери, щедрость переходила в расточительство. Геута же был трудолюбив и довольствовался малым. Ему бы только иметь лошадей и собак получше, да несколько хороших соколов. А в остальном он вовсе не хотел жить лучше, чем простые бедняки в округе. Но если в усадьбе появлялись чужие, Геута радушно принимал всех гостей и щедрой рукой одаривал убогих таким вот, по мнению матери, и должен был быть настоящий хозяин. Она считала, что так и подобает жить родовитым и знатным вельможам в своих наследственных поместьях в родных долинах, приумножать свое добро, ничего не расточать попусту, но и не скопидомничать, когда любовь к Богу и его беднякам и забота о поддержании чести рода потребуют расходов добра. И еще Кристин видела, что из друзей и родичей Геута Юфрит больше по душе были те, что побогаче и познатнее. Но уж в этом-то, видимо, Геута меньше всего хотел угождать жене. Он все-таки старался держаться старых дружков юности, дружков-соображников, как называла их Юфрит. И теперь Кристин убедилась и в том, что Геута бражничал гораздо больше, нежели ей было известно но с тех пор, как он стал женатым человеком, его прежние друзья уже больше не являлись в усадьбу незваными. И все-таки ни один бедняк не уходил от Геута, не получив помощи. Правда, за спиной у Юфрит он всегда подавал больше, чем у нее на глазах, однако немногое удавалось сделать за ее спиной. Кристин понимала также, что Юфрит ревнует мужик свекрови. Дружба и доверие Геута целиком принадлежали матери. Еще с тех самых лет, когда он был ее бедным хворым-малюткой, который не в силах был ни жить, ни умереть. Теперь она стала замечать, Юфрит не по душе было, если Геуто приходил к матери, советовался с ней или, как бывало прежде, просил ее рассказывать всякие истории. Стоило мужу засидеться в старом доме у Кристин, как у Юфрит уже непременно находилось там дело. Она ревновала к ней и тогда, когда Кристин слишком заботилась о маленьком Эрленде. Во дворе среди низко вытоптанной травы росли какие-то растения с жесткими, будто кожаными темными листьями. И вот теперь, в солнечные дни среди лета, из примятых лиственных розеток этих растений поднялись короткие стебельки с мелкими нежными светло-голубыми цветочками. Кристин казалось, что эти старые грубые листья покрывавшиеся шрамами всякий раз, когда их попирали нога человека или копыта животного, должно быть, любили милые цветущие светлые побеги, выросшие из самой глубины их сердца, так, как любила она сына своего сына. Маленький Эрланд казался ей плотью от ее плоти, таким же близким, как собственные дети, но только еще милее. Сажая внука к себе на колени, и, видя, что родная мать мальчика хищно наблюдает за ними, а затем, как только позволяют приличия, отбирает его у нее, кладет к своей груди с уверенностью собственности и жадно прижимает к себе, Кристин, дочь Лавренса, по-новому начинала понимать. Да, правы они толкователи слова Божьего. Жизнь на земле безвозвратно заражена смутой. В этом мире, где люди спариваются, зачинают новых отпрысков своего рода, тяготеют друг к другу плотской любовью и любят свою собственную плоть и кровь, в этом мире сердечная скорбь и разбитые надежды столь же неизбежны, как выпадение инея осенью, и жизнь и смерть в конце концов столь же неизбежно отрывают друзей друг от друга, как зима отрывает листья из деревьев. И вот вечером за две недели до праздника Святого Улова случилось так, что целая толпа нищих явилась в Йорюндгорд и попросила пристанище на ночь. Кристин стояла на галерее старого стабюра, вот где были теперь ее владения, и услыхала, как Юфлет вышла из дома и ответила нищим, что накормить-то их накормят, а вот приютить их она не сможет. Нас и самих-то много, да еще в усадьбе живет свекровь. Она распоряжается половиной всего хозяйства. Гнев вспыхнул в сердце бывшей хозяйки. Никогда раньше не бывало, чтобы в Юрюндгорде путникам отказывали в ночлеге, а ведь солнце уже коснулось горных вершин. Сбежав вниз, Кристин подошла к Юфрит и к нищим. Приют они могут найти в моей горнице Юфрит, а заодно уж я и накормлю их. В этой усадьбе никогда еще не отказывали в прибежище братьям во Христе, когда они просили об этом во имя Бога. «Поступайте, как вам угодно, матушка», ответила Юфрит. Лицо ее вспыхнуло пламенем. Когда Кристин присмотрелась к нищим как следует, она чуть было не раскаялась в своем приглашении. Ей стало ясно, почему молодой женщине не хотелось оставить этих людей на всю ночь в усадьбе. Геута с работниками уехал на покос в дальние луга к Сильскому озеру и в этот вечер его не ожидали домой. В йорюнд оставались лишь Юфрит, догостившая в усадьбе семья бедняков, двое стариков и двое детишек, и еще Кристин со своей служанкой в старом доме. И как не привыкла Кристин встречать среди странствующей нищей братья и всякого рода людей, эти пришлись ей особенно не по душе. Четверо из них были молодые, рослые и сильные, трое смахивали на братьев, Они были рыжеволосы, с маленькими недобрыми глазками. Четвертый же, безухий, с вырванными ноздрями, говорил на ломаном языке, точно чужестранец. Было тут еще двое совсем пожилых людей. Маленький, согнутый в три погибели, старикашка на костылях, у которого лицо, волосы и борода сделались из желто-зелеными от старости и грязи, а живот вздуло, словно от какой-то неведомой болезни. И старая женщина, головная повязка которая была насквозь пропитана кровью и гноем, а руки и шеи сплошь покрыты ранами. Кристин содрогнулась, когда подумала о том, что старуха могла бы приблизиться к маленькому Эрленду. Но все-таки хорошо, что она не отпустила всю братью ночью в горы. Ей было жаль стариков. Однако нищие вели себя довольно мирно. Один только раз попытался было без схватить Ингрид, когда та прислуживала им за столом, но тут сразу же вскочил и зарычал и щетинившийся Бьерн, а вообще-то они казались усталыми и подавленными. «Да, натерпелись они всего, а милостыни собрали мало», — отвечали нищие на расспросы хозяйки. «Может, в Нидоросе им больше повезет». Женщина обрадовалась, получив от Кристин козлиный рожок с целебным снадобьем из чистейшего бараньего жира и мочи младенца. Но когда Кристин предложила ей отмочить теплой водой тряпку на ее голове и заменить эту тряпку чистой полотняной повязкой, она отказалась. Впрочем, повязку она потом все-таки взяла. Однако предосторожности ради Кристин велела Ингрид, молодой служанке, лечь в постель поближе к стене, а сама легла с краю. Ночью несколько раз принимался рычать бьорн но, в общем, все было тихо. Вскоре после полуночи собака подбежала к двери и отрывисто залаяла. Кристин услыхала, как кто-то въехал во двор и поняла, Геута вернулся домой. Она догадалась, что юфред послала за ним. На утро Кристин не поскупилась наполнить котомки нищих всякой снедью, и едва только они вышли за ворота усадьбы, как она увидела, что Юфрит и Геута направляются в старый дом. Кристин села, взяв в руки веретено. Она приветливо поздоровалась со своими детьми, когда те вошли в горницу, и спросила Геута про сено. Юфрит повела носом, гости оставили после себя резкую вонь в горнице. Но свекровь сделала вид, будто она не замечает этого. Геут и поеживался. Ему, как видно, нелегко было начать разговор, ради которого его заставили прийти. Тогда заговорила Юфрит. «Есть одно дело, матушка, которое нам, по-моему, лучше всего следует обсудить сейчас. Я понимаю, что вы считаете меня более скаридной, нежели это, по-вашему, прилично для хозяйки Йорюндгорда». Я знаю, вы так думаете и считаете, что этим я роняю достоинство Геута. Я не собираюсь говорить сейчас о том, что вчера вечером побоялась их впустить, так как в усадьбе была одна с малым ребенком и несколькими презреваемыми бедняками. Ведь я видела, что вы и сами это поняли, стоило только вам взглянуть на своих гостей. Но я и раньше замечала, что вы считаете меня скаридной подлянкой и немилостивой к беднякам. Я не такова матушка» но и Йорентгорд больше не родовое поместье богатого военачальника и дружинника короля, каким оно было во времена ваших родителей. Вы были дочерью богатого человека, знались с богатыми и могущественными родичами, замуж вышли тоже за богатого, а супруг ваш возвел вас к еще большему блеску и могуществу, нежели те, что были привычны вам с детства». Никто и не ожидает, чтобы вы в ваши годы до конца понимали, насколько иное положение у Геута, который утратил отцовское наследство и теперь вынужден делить половину богатства вашего отца с несколькими братьями. Но я-то не должна забывать, что не принесла моему другу ничего, кроме ребенка, которого носила под сердцем, и огромного долга в уплату пени так как согласилась убежать с Геута тайком из дома моих родичей. «Со временем все может измениться к лучшему, но ведь моя обязанность — молить Бога, даровать долгие дни моему отцу. Геута и я, мы оба молоды. Мы не знаем, сколько еще суждено нам иметь детей. Поверьте мне, свекровь, коли я так поступаю, у меня нет иной мысли, кроме блага моего мужа и наших детей». «Я верю этому, Юфрит», — Кристин серьезно посмотрела прямо в пылающее лицо невестки. «И я никогда не вмешивалась в твое хозяйство и никогда не отрицала, что ты дельная женщина и добрая верная жена моему сыну. Но уж дозволь мне распоряжаться моим добром так, как я привыкла. Ты ведь сама говоришь, что я старая женщина и не гожусь больше для того, чтобы учиться чему-нибудь новому». Молодые поняли, что матери больше нечего им сказать и сразу распрощались. Как всегда, Кристин пришлось поначалу признать правоту Юфрит. Но когда она хорошенько поразмыслила обо всем, то ей показалось все же, что Юфрит не права. Незачем было и сравнивать подаяние Геута с подаяниями ее отца, дары напомин души бедняков и пришлых людей, умиравших у них в приходе, помощь выходившим замуж девушкам-сиротам, поминальные праздники в честь самых любимых святых Лавренса, деньги на пропитание больным и грешникам, желающим отправиться на поклонение святому Улову. Если бы даже Геута был во много раз богаче, то все равно никто бы не ждал от него, чтобы он пустился на подобные издержки. Геута думала создать или не больше, чем это вызывалось необходимостью. Он был щедро-добросердечен, но Кристин понимала, что ее отец глубоко почитал бедняков, которым благодетельствовал, ибо ведь Иисус избрал для себя удел бедняка, когда облегся во плоть. И отец ее любил тяжкий труд и считал всякое ремесло почетным, из-за того, что Матерь Божья Мария пожелала стать пряхой, чтобы трудом рук своих прокормить себя и своих близких, хотя она была дочерью богатых людей и вела свой род от королей и первосвященников земли иудейской. Спустя два дня, рано утром, когда Юфрит еще расхаживала полуодетой, а Геут лежал в постели, К ним в горницу вошла Кристин. На ней были платья и плащи с серой домотканной материи, черная широкополая войлочная шляпа поверх головной повязки и грубые башмаки на ногах. Кровь бросилась в лицо Геута, когда он увидел мать в таком наряде. Кристин сказала, что хочет отправиться в Нидорос на праздник святого Улова и попросила сына присмотреть за ее хозяйством, пока она отсутствует. Геута горячо отговаривал мать от ее намерения, пусть она, по крайней мере, возьмет в усадьбе лошадей и провожатого, либо захватит с собой свою служанку. Но речи его, как и следовало ожидать от человека, который лежал перед матерью Нагим в постели, звучали не очень убедительно. Кристин, видно, стало так жаль своего растерявшегося сына, что она тотчас же выдумала отговорку и сказала, ей депривиделся сон. «Мне хочется также повидать твоих братьев». Но говоря это, она отвернулась от Геута. Даже в глубине своего собственного сердца Кристин едва осмеливалась признаться, как стремилась она к свиданию с двумя старшими сыновьями и как страшилась его. Потом Геута решил немного проводить мать. Пока он одевался и наспех закусывал, Кристин играла и забавлялась с маленьким Эрландом. Он только что проснулся, был весел, как всегда по утрам, и щебетал, словно птичка. На прощание Кристин поцеловала Юфрит. Раньше она никогда не делала этого. Во дворе собралась вся челядь. Ингрид рассказала, что госпожа их Кристин собралась в Нидорос на богомолье. Кристин взяла в руки тяжелый окованный железом посох с наконечником, и так как она отказалась ехать верхом, то Геута взвалил ее дорожную котомку на спину лошади, а лошадь погнал впереди себя. На вершине церковного холма Кристина обернулась и посмотрела вниз на свою усадьбу. Как прекрасно была она в это расистое солнечное утро. Река отливалась серебром. На дворе усадьбы еще толпились люди. Ей удалось различить светлое платье и косынку Юфрит и ребенка, будто красное пятнышко у нее на руках. Гэута увидел, что лицо матери побелело от волнения. Дорога вела в гору через лес под сенью хребта Хамар. Кристин шла легкой походкой, словно молодая девушка. В дороге она мало разговаривала с сыном. После двух часов пути они пришли к тому месту, где у подножия горы Рост, дорога сворачивала на север, и оттуда к северу же взору открывалась вся округа Довра. Тут Кристин сказала, чтобы дальше Геута ее не провожал, но что прежде чем расстаться, ей хочется немного посидеть и отдохнуть. Внизу под ними лежала долина, перерезанная белой-зеленой лентой реки, а на поросших лесом склонах крошечными зелеными пятнами выделялись усадьбы, а еще выше вздымались покрытые буро золотистым лишайником холмы, вплотную примыкавшие к серым каменистым кручам и голым вершинам, Кои где прикрытым снежными шапками, тени облаков скользили по долине и по плоскогорьям, но к северу, высоко в горах, небо было такое чистое. Громады скал одна за другой освобождались от туманного покрова, и их вершины синели, возвышаясь друг над другом, и вместе со стаями туч тоскливые мысли Кристин также устремились к северу по предстоящему ей дальнему пути. Они летели над долиной, блуждали среди непроходимых высоких скал и по крутым нехоженным тропам плоскогорий. Еще несколько дней пути, и она спустится вниз к прекрасным зеленым долинам Тронтхейма, пройдет по течению рек до Большого Фьорда. Ее охватила дрожь при воспоминании о знакомых прибрежных поселениях, мимо которых она проходила в молодости. Прекрасный образ Эрленда, его осанка, его лицо – То так, то это оживали перед ее взором, но быстро и расплывчато, будто она видела его отражение в проточной воде. Потом она поднимется к Фегенсбреку, к мраморному кресту, откуда она увидит город, лежащий у устья реки, между синим фьордом и зелеными долинами Стринда, а на высоком берегу — могучий светлый собор с башнями головокружительной высоты и раззолоченными крыльями, а вечернее солнце будет гореть пожаром на груди собора, прямо на розе его фасада. А далеко в глубине фьорда, у подножия синих скал на полуострове Фроста, она увидит Теутерский монастырь, низкое мрачное здание, похожее на хребет кита, с колокольней, напоминающей рыбий плавник. О Бьергюльф мой, о Ноква! Но тут же, оглядываясь назад, Она все еще могла разглядеть вершины родных гор под Хеврингом. Они лежали в тени, но ее привычный глаз различал то место, где дорога с горного выгона уходила в лес. Над зеленым ковром леса она различала также серые пики, окружавшие старое горное пастбище Силя. Звуки рога донеслись с гор, резкие громкие звуки, которые то замирали вдали, то раздавались вновь. Казалось, будто дети упражняются в игре на рожке. Отдаленный звон бубенчиков и глухой шум горного потока, и глубокие вздохи леса в такой тихий, теплый день. Сердце Кристин беспокойно трепетало в тишине. Словно тоска по родине влекла ее вперед, и словно та же тоска по родине тянула ее назад в долину, в родную усадьбу. Перед ней теснилось множество картин, все события повседневной жизни. Вот она видит себя бегущей вместе с пастухами по тропинке в редком лесу к югу от их горного пастбища. Корова увязла в болоте, жарко печет солнце, и когда она на минутку останавливается, прислушиваясь, то чувствует, как кожу саднет от пота. Она видит двор родной усадьбы, утонувший в снегу, снежно-сумрачный ненастный день, уже застилает мгла бурной зимней ночи. Кристин чуть не швырнула обратно в сене, когда она отворила дверь, и у нее захватило дух от ветра. Но тут из мрака вынырнули два бесформенных заснеженных куля, оказавшихся мужчинами в меховых куртках, и вырыскюли вернулись домой. Полозья их лыж глубоко увязли в снегу, его всегда наметало во дворе, когда ветер дул с северо запада Два больших снежных сугробы всегда оставались лежать во дворе. И вдруг Кристин с какой-то любовной тоской подумала об этих двух кучах снега, которые она вместе со всеми обитателями усадьбы проклинала каждую зиму. Кристин казалось, что ей уже никогда больше не суждено их увидеть. Сердце ее словно надрывалось от тоски, подобно тому, как кровь струится по жилам, Тоскливые мысли Кристин устремлялись ко всем уголкам обширной страны, где ей только приходилось бывать, ко всем ее сыновьям, которые странствовали по белу свету, ко всем умершим, которых она похоронила. Она удивилась, неужто она труслива? Этого Кристин никогда раньше за собой не знала. Вдруг она заметила, что Гаута пристально смотрит на нее, и она улыбнулась быстро и чуть виновата. Пора было им распрощаться, а ей идти дальше. Геута окликнул свою лошадь, которая паслась на зеленой лужайке и ушла далеко вперед. Он побежал за лошадью, вернулся назад, и они попрощались. Кристин уже вскинула котомку на спину, а Геута вдел ногу в стремя, как вдруг он обернулся и шагнул к ней. «Матушка!» На мгновение она заглянула в глубину его растерянных, пристыженных глаз. «Вы, верно, были не... Вы, верно, были не очень довольны этот последний год, матушка. Ведь Юфрит ничего плохого не думает, она вас очень почитает, но мне, быть может, следовало бы почаще напоминать ей, какая вы женщина и какой вы были всегда». «Что это тебе взбрело в голову, мой Геута?» Мать говорила кротко и изумленно. «Я и сама хорошо знаю, что уже не молода а старым людям трудно угодить. Но я все же не такая дряхлая старуха, чтобы мне не хватило ума понять тебя и твою жену. Мне очень неприятно, если Юфрид думает, что я не ценила ее старания избавить меня от лишних хлопот и забот. Сын мой, не думай, что я не вижу достоинств твоей жены или не чувствую твоей верной сыновней любви. А если я и не выказывала этого так, как вам по справедливости быть может и хотелось, то будь снисходителен ко мне и помни, таковы уж мы, старики. Геута, разинув рот, уставился на мать. Матушка, вдруг он разразился слезами, прислонился к лошади и стоял так, содрогаясь от рыданий. Но Кристин держалась стойко, в ее голосе не прорвалось ничего, кроме изумления и материнской доброты. «Мой Геута, ты молод летами». И так уж повелось, что ты всегда был моим любимым ягненочком, как бывало говорил твой отец. Но все равно, сынок, тебе не следует принимать это так близко к сердцу. Ведь теперь ты уже взрослый мужчина и сам стал хозяином в доме. Если бы я еще шла в Римград или в Иерусалим тогда... А на этом пути меня вряд ли поджидают большие опасности. Спутников я всегда найду если не доходя до Тофтера, тушь то во всяком случае, когда приду туда. В это время года из Тофтера каждое утро отправляются в путь толпы пилигримов. «Матушка, матушка, простите нас. Простите нас за то, что мы отобрали у вас власть и могущество, загнали вас в угол». Кристин, слегка улыбнувшись, покачала головой. «Боюсь, что вы, дети, считаете меня очень властолюбивой женщиной». Геута обернулся к ней, тогда она взяла его руку в свою, а другую руку положила к нему на плечо, снова убеждая его в том, что она не хочет быть неблагодарной ни к нему, ни к Юфрид, да благословит его бог. Потом она повернула сына к лошади и со смехом стукнула его кулаком между лопаток, на счастье. Она неподвижно стояла и смотрела ему вслед, пока он не скрылся за холмом. Как красив он был верхом на рослом вороном коне. Кристин испытывала странное ощущение. Она так остро воспринимала всё окружающее, напоенный солнцем воздух, знойный аромат соснового леса, треск кузнечиков в траве. И в то же время в своей собственной душе она видела вставшие там картины прошлого. Так перед внутренним взором человека, горящего в лихорадке, встают какие-то видения. Она видела покинутый людьми дом, совершенно безмолвный и мрачный. От него веяло запустением. Одно видение сменилось другим. Час отлива, берег, от которого далеко отступило море, светлые отточенные прибоем камни, куча безжизненных водорослей, всевозможные обломки кораблекрушений. Потом она приладила поудобнее котомку за плечами, взяла посох и отправилась в путь, вниз в долину. Если ей не суждено было больше вернуться сюда, значит так угодно Богу и бесполезно этого бояться. Но видно все это от того, что она состарилась. Кристина синила себя крестом и зашагала быстрее, стремясь поскорее спуститься с горы и выйти на дорогу, которая проходила мимо усадеб. Со стороны проселочной дороги лишь в одном месте можно было различить домики усадьбы Хеук на самом высоком краю горной цепи. При мысли об этом сердце Кристин начинало колотиться. Как Кристина предполагала, она встретила множество паломников, когда к концу дня пришла в Тофтор. На следующее утро их собралось несколько человек, и все они вместе отправились в горы. Священник со своим слугой и две женщины, мать и сестра священника, ехали верхом и вскоре немного опередили пешеходов. Кристин почувствовала, как кольнуло в сердце, когда она поглядела вслед этой другой женщине, ехавшей между своими двумя детьми. Ее спутниками были двое пожилых крестьян из небольшой усадьбы, расположенной тут же в горах Довре. С ними были еще двое мужчин помоложе, ремесленники-горожане из Осла. Да еще крестьянин с дочерью и ее мужем, совсем юным. Они везли с собой ребенка, маленькую девочку около полутора лет от роду, и у них была лошадь, на которой они по очереди ехали верхом. Эти трое людей были из отдаленного прихода Андебю, находившегося на юге страны. Кристина не знала, где это. В первый же вечер Кристин попросила, чтобы ей дали взглянуть на ребенка, потому что он, не переставая, плакал и пищал. Девочка была такая жалкая, с большой лысой головкой и маленьким бессильным тельцем. Она не могла ни говорить, ни даже сидеть. Мать, казалось, стыдилась своего ребенка. И когда на следующее утро Кристин предложила молодой женщине понести немного ее дочку, та охотно оставила ребенка на попечение Кристин, а сама ушла далеко вперед. Она, по-видимому, была кукушкой. Но они были очень молоды, и она, и ее муж лет по восемнадцати, не больше, и женщина, видно, устала таскать тяжелого ребенка, который вечно хныкал и плакал. Дедушка малютки был некрасивый, угрюмый и сварливый человек, не очень еще старый. Он-то и пожелал отправиться с внучкой в Нидорос, так что, видимо, он любил ее. Кристин шла в этом шествии последней, вместе с ним и двумя францисканскими монахами, и сердилась на своего спутника Изандебю за то, что тот ни разу не предложил монахам воспользоваться его лошадью. Всякий мог видеть, что молодой монах тяжко болен. Старший монах, брат Арнгрим, был маленький кругленький человечек с круглым румяным веснушчатым лицом, живыми карими глазами и рыжим, как у лисицы, венчиком волос вокруг лысой макушки. Он болтал без умолку. Все больше рассказывал он о бедности, в которой жили они, босоногие монахи из Скидана. Их орден недавно получил усадьбу в этом городке, но они так обнищали, что были почти не в состоянии отправлять богослужение а церковь, которую они намеревались построить, вряд ли будет когда-нибудь воздвигнута. Он считал виноватыми во всех бедах богатых монахинь с острова Гимсёй, которые преследовали бедных нищих братьев своей завистью и затаённой злобой и затеяли против них судебную тяжбу. Ничтоже сумняшися, возводил он на них самые тяжкие обвинения. Кристин была не по душе, это болтовня монаха, и маловероятными казались ей его рассказы о том, что Аббатиса монастыря была деизбрана не по правилам, и что монахини просыпают часы молитвы и сплетничают, и ведут непотребные речи за столом в монастырской трапезной. Об одной сестре монахини он даже прямо сказал, что люди не верят в ее целомудрие. Но, впрочем, Кристин видела, что брат Арнгрим был добросердечным и услужливым человеком. Он подолгу нес больного ребенка, когда замечал, что у Кристин уставали руки, когда же ребенок кричал благим матом. Монах пускался бежать со всех ног вперед, высоко задирая полы своей рясы, так что можжевельник царапал его черные волосатые икры, а брызги болотной воды разлетались в разные стороны. Он громко звал молодую мать, крича ей, чтобы она остановилась и покормила голодного ребенка. Потом он бежал обратно к больному, к брату Тургельсу. С ним он обращался точно самый нежный и любящий отец нечего было и думать о том чтобы добраться с больным монахом до ярткина этой же ночью но оба крестьянина из Довры знали что немного южнее в стороне от проезжей дороги близ озера есть каменная хижина и туда то они все и направились между тем вечер становился все холоднее над болотистыми топкими берегами озера поднимался белый туман и березовая роща истекала росой на западе над горными вершинами Застыл маленький серп луны, почти такой же бледно-золотистый и тусклый, как само вечернее небо. Все чаще и чаще приходилось останавливаться брату Тургельсу. Он кашлял так, что жалость брала его слушать. Брат Арнгрим поддерживал его в это время, вытирал ему лицо и вокруг рта, а потом, покачивая головой, показывал Кристин свою руку, на которой виднелись следы крови от мокроты больного. Паломники нашли хижину, но она оказалась разрушенной. Тогда они отыскали защищенное от ветра местечко и развели костер. Бедняги-южане никогда не думали, что ночь в горах может быть такой леденящей холодной. Кристин вытащила из своей котомки плащ покупного сукна, подбитый бобровым мехом. Этот плащ Геута заставил ее взять с собой, так как он был особенно легким и теплым. Когда она закутывала в этот плащ брата Тургельса, молодой монах, охрипший так, что едва шевелил языком, прошептал «Ребенка тоже можно положить к нему под плащ». И тогда ему дали ребенка. Ребенок плакал, а монах кашлял, но в перерывах между приступами кашля и плачем обоим удавалось поспать. Часть ночи Кристин вместе с одним из доврских крестьян и с братом Арнгримом бодрствовала и поддерживала огонь в костре. На севере занимался светло-желтый рассвет, серебристое и спокойное лежало там горное озеро. Плескались рыбы, и на поверхности озера то и дело всплывали круги. Но по ту сторону, у подножия горных пиков, озеро все еще отражало черную мглу ночи. Один раз оттуда донесся к ним ужасный пронзительный крик. Монах испугался и крепко сжал руки своих спутников. Кристин и крестьянин сначала было подумали, что это какой-нибудь зверь, но тут они услыхали шум осыпающихся камней, словно кто-то спускался по каменистому склону. А затем снова раздался чей-то грубый оклик. Похоже было, что кричит мужчина. Монах принялся громко молиться. Иисус Христос Спаситель разобрала Кристин, и лев из колена Иудова победил. Но тут они услыхали, как где-то под горой хлопнула дверь. Вставал серенький рассвет, все более отчетливо проступали каменистые осыпи и заросли Березняка по ту сторону озера. Тут сидящих у костра сменили второй крестьянин из Довры и человек из Осла. Последнее, о чем подумала Кристин, засыпая у костра, было... Если и впредь они будут совершать столь маленькие дневные переходы, то она вынуждена будет побираться по усадьбам, когда они спустятся вниз в Геульдал, ведь ей еще придется дать при расставании денег нищенствующим монахам». Солнце уже стояло довольно высоко в небе, а утренний ветерок затянул легкой рябью потемневшее озеро, когда замерзшие паломники собрались вокруг брата Арнгрима, читавшего утренние молитвы. Брат Тургель сидел, скорчившись, стучал зубами от холода и бормоча вместе со всеми молитвы, изо всех сил старался удержаться от кашля. При виде этих двух пепельно-серых монашеских ряс, ярко освещённых утренним солнцем, Кристин сразу же вспомнила, что видела во сне брата Эдвина. Правда, она уже не могла вспомнить, что именно ей приснилось, но она преклонила колено и поцеловала руки монахов, прося их благословить паломников. По плащу на бобровой подкладке все прочие паломники догадались, что Кристин была не из простых, А после того, как она упомянула, невзначай, что ей уже дважды случалось проделывать этот путь по королевской дороге через Доврские горы, она стала своего рода вожаком для этих странников. Крестьянам из Довры никогда раньше не приходилось подниматься в горы выше Ерткина, а жители Осло и округи здесь и вовсе не бывали. Вечернее богослужение еще не начиналось, когда путники пришли в Ерткин, и отстояв службу в часовник кристина одна отправилась в горы ей захотелось отыскать ту тропинку по которой она некогда шла вместе со своим отцом и то место у ручья, где она сидела вместе с ним. вместосто этого она не нашла, но ей показалось, что она отыскала пригорок на который взобралась тогда чтобы еще раз посмотреть ему вслед, когда он уезжал от нее. Впрочем, здесь все возвышенности, окружавшие лощину, очень походили друг на друга. Она стояла на коленях среди красной толокнянки на вершине холма, надвигались серые летние сумерки, воедино сливались поросшие березняком склоны невысоких гор, серые осыпи и бурые полосы болот. Но над широко раскинувшимися гористыми просторами вечернее небо опрокинуло свою бездонную светлую чашу, Белым пятном отражалось небо в стоячей воде, приломленным и более бледным казалось его отражение в небольшом горном ручейке, который шумно пенись бежал по камням, а потом выбегал среди светлых каменистых мелей вокруг небольшого озера на болоте. Снова нашло на нее это чувство, чувство удивительного лихорадочного внутреннего видения. Река напоминала ей ее собственную жизнь подобной ей, стремительно неслась она сквозь глухие дебри быстротечного времени, вспениваясь взволнованно рыча перед каждым камнем, который ей предстояло преодолеть. Свет вечной жизни мог найти лишь свое слабое, преломленное и бледное отражение в ее жизни. Но в уме Кристин матери шевельнулась какая-то смутная мысль. Переживала ли она страх, горе или любовь? Все равно ее земная и своевольная душа только тогда воспринимала отблеск света небесного, когда плоды ее греха приносили ей каждый раз одно лишь горе. Слава и хвала тебе, марии пресноблаженная! Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и Иисус, проливший кровь свою за грехи наши. Читая пять раз молитву Авы в память тайны мук искупления, Она почувствовала, что осмелится искать прибежище для себя и для своих скорбей под покровом Матери Божией. Она укроется там со своей скорбью о сыновьях, которых потеряла, с еще более тяжкой скорбью о постигавших ее сыновей ударах судьбы, которые она не в силах была отвести от них. На долю Марии, совершенной в чистоте своей, в смирении, в послушании воли Отца Небесного, Выпала самая тяжкая материнская скорбь, и ее милосердие могло бы пробудить слабый и бледный отзвук в сердце грешницы, в сердце, горевшем страстно испепеляющей любовью и переполненном всеми грехами, присущими плотской любви, строптивостью и непослушанием, закоренелым упрямством, своеволием и гордыней. И все-таки оно было сердцем матери. Кристин закрыла лицо руками с минуту ей казалось что бремя разлуки с ними со всеми со всеми ее сыновьями не по плечу даже ей паттер ностер ей вспомнилось расставание с отцом здесь на этом самом месте столько лет назад расставание с гэута два дня назад сыновья обижали ее по детскому недомыслию, но она все равно знала что если бы они обидели ее так же как она кристин обидела своего отца с греховным умыслом то это все равно никогда не отвратило бы от них ее сердце своим детям легко прощать. Слава отцу и сыну и святому духу! Закончила она молитву и поцеловала крест, полученный некогда от отца. Она была преисполнена смирения и благодарности за то, что несмотря на все, несмотря на всю свою строптивость, ее беспокойному сердцу дано было познать слабый отблеск той любви, которая отражалась в душе ее отца, подобно тому, как небо, ясное и спокойное, отражалось сейчас в водах Большого озера. На следующий день погода стояла пасмурной, ветреной и холодной, начались ливни и туманы, и Кристин трудно было решиться идти дальше с больным ребенком и братом Тургельсом. Но усерднее всех настаивал на этом сам больной монах, Кристин понимала, что он боится умереть, не дойдя до Нидороса. Тогда они двинулись в путь через плоскогорье, но туман подчас становился таким густым, что Кристин не решилась идти по крутым обрывистым тропинкам, которые, как она помнила, вели вниз к постоялому двору в Дрифдале. Дойдя до края ущелья, они развели костер и расположились на ночлег. После вечерних молитв брат Арнгрим рассказал им прекрасную сагу о корабле, потерпевшем бедствие на море и спасенном благодаря молитвам Аббатисы, обращенном к Деве Марии, которая повелела утренней звезде взойти над морем. Видно было, что монах отличал Кристин среди других спутников. Когда она, сидя у костра, баюкала ребенка, чтобы другие паломники могли уснуть, Он подсел к ней и начал шепотом рассказывать о себе. Он был сыном бедного рыбака и четырнадцати лет лишился разума отца и брата, которые однажды зимней ночью погибли в море, а его спасли рыбаки с другой лодки. Он счел это знамением небесным. К тому же он с тех пор стал очень бояться моря. Всё это навело его на мысль сделаться монахом но ему пришлось еще три года прожить дома с матерью, и они голодали и трудились, не покладая рук, да и страх его постоянно одолевал, когда он выходил в море. Но тут сестра его вышла замуж, и ее муж взял на себя дом и долю Арнгрима в лодке, и он смог пойти в монастырь миноритов в Тюнсберге. Там он наслушался вначале насмешек за свое незнатное происхождение, Но настоятель был добрым человеком и взял его под свое покровительство. А с тех пор, как в орден вступил брат Тургельс, сын Улова, все монахи стали гораздо более благочестивыми и миролюбивыми, потому что сам он такой благочестивый и кроткий, хотя родом он и выше их всех. Брат Тургельс происходил из богатого крестьянского рода в Сланге, а его мать и сестры не оставляли монастырь своими щедротами. Но с тех пор, как они перешли в Скидон, а брат Тургельс заболел, им опять стало гораздо тяжелее. Брат Арнгрим намекнул Кристин, что удивляется, как это Христос и Мария допустили своих бедных братьев идти столь тернистой стезей. «Они ведь и сами избрали бедность своим делу, пока жили на земле», — молвила Кристин. «Легко тебе так говорить. Сама-то ты, видать, богатая», — сердито сказал монах. «Тебе, видно, никогда не приходилось ходить с голодным брюхом». И Кристин пришлось ответить, что так оно и было. Когда они спустились вниз в долину и проходили через Убдал и Сокнадал, брату Тургельсу посчастливилась часть пути проехать где верхом, а где и в телеге, но он становился все слабее и слабее. Из-за этого спутники Кристин то и дело менялись, потому что одни люди обгоняли их, а вместо них присоединялись новые паломники. Когда она добралась до Стеурина, из прежних спутников, с которыми она вместе перевалила через горы, не осталось никого, кроме этих двух монахов. А наутро к ней явился плачущий брат Арнгрим и сказал, что у брата Тургельса ночью шла горлом кровь, он не в силах идти дальше. Теперь они, видно, запоздают в Нидерос и не увидят храмового праздника. Кристин поблагодарила своих спутников за духовное наставления и помощь в дороге. По-видимому, брат Арнгрим был поражен щедростью ее прощального подарка, потому что лицо его просияло. А вот сейчас и она получит от него ответный подарок. Он вынул из своего мешка коробку с несколькими грамотами. На них красивыми письменами была выведена молитва с благословениями в самом низу грамот поперек же было оставлено чистое место, чтобы вписать имя молящегося. Кристин сама понимала, что если даже она и назовет имя своего отца, монах вряд ли узнает, кто она такая, за кем была замужем и какая судьба постигла ее супруга. Но все-таки она попросила его вписать лишь только Кристин, вдова. Проходя через долину Геульдал, Кристин шла за даме поселений, выбирая безлюдные тропинки, так как думала, что если она встретит кого-нибудь из богатых усадеб, то в ней легко смогут признать бывшую хозяйку Хюсабю, а ей очень этого не хотелось, хотя она и сама не могла бы объяснить почему. На следующий день... Она поднялась лесными тропинками на гору Вацфьель, где находилась маленькая церквушка, носившая имя Иоанна Крестителя, но окрестные жители называли ее церковью святого Эдвина. На просеке густого леса у подножия холма стояла часовня, и часовни и холм отражались в пруду, из которого брал начало целебный источник. На берегу ручья стоял деревянный крест, кругом валялось несколько брошенных костылей и палок, а повсюду на кустах висели лохмотья старых повязок. Церковь была обнесена невысокой оградой, но калитка оказалась запертой. Кристин встала на колени перед оградой. Она вспомнила, как однажды сидела там, в этой церкви, держа на коленях геута. Тогда она была разодета в шелк, и принадлежала к горстке празднично разодетых, родовитых и знатных мужчин и женщин из окрестных приходов. Рядом с ней стоял отец Эйлиф, крепко держа за руки Ноква и Бьергюльфа. В толпе перед церковью были ее слуги и служанки. Тогда она молилась так истово, обещая, что если только это несчастное дитя обретет человеческий разум и здоровье, она никогда больше ничего не пожелает». Она даже не будет молить о том, чтобы самой избавиться от острой боли в пояснице, мучившей ее со времени рождения близнецов. Она подумала о Геута, как он был красив и статен верхом на своем рослом вороном коне. А она сама, немногие женщины в ее годы, а ведь ей под пятьдесят, пользуются таким завидным здоровьем. Она заметила это во время своих странствий в горах. Господи! «Не спошли мне только это и это и это. Тогда я возблагодарю тебя и не буду молить больше ни о чем, кроме того и того и того». Ни о чем другом она, пожалуй, никогда не молила Бога, кроме того, чтобы он помог ей поставить на своем, и она всегда добивалась, чего хотела, большей частью. А теперь вот сидит она здесь, и сердце ее разбито, и не от того, что она согрешила перед Богом, А от того, что недовольна, зачем ей было позволено поступать по своей воле до самого конца пути. Она не приходила к Богу ни с венцом своим, ни с грехом, ни со скорбями своими, не приходила до тех пор, пока в мире оставалась хоть капля сладости, которую можно было примешать в ее кубок. А вот теперь она пришла, теперь, когда она узнала, что мир — это харчевня, где тех, кому нечем платить, выставляют за дверь. Кристин не испытывала ни малейшей радости от своего решения, но ей казалось, будто не она сама решила это. Бедняки, которые приходили тогда, явились в ее дом, чтобы побудить ее уйти из него. Чья-то чужая воля, а вовсе не ее собственная, смешала Кристин с толпой бедняков и больных и повелела ей идти вместе с ними прочь от ее дома, где она распоряжалась как хозяйка и властвовала как мать мужей. И если она и покорилась теперь без особого сопротивления, то только потому, что знала, Геута будет лучше, если она покинет усадьбу. Свою судьбу она повернула по-своему, она добилась в жизни всего, чего хотела. Но сыновей своих она не могла переделать, они были такими, какими их создал Бог. Ими своей своеволие, против которого она была бессильна. Геута был добрый хозяин, хороший муж и преданный отец, он был деятелен и честен, как и большинство людей, но он не был прирожденным рыцарем и вельможей, он даже не помышлял о том положении, о котором страстно мечтала для него мать, но он очень любил ее и мучился, зная, что она ждет от него совсем другого, потому и собиралась она теперь просить крова и пристанища, Хотя гордость ее тяжко страдала от того, что ей приходится идти к Богу, столь обнищавшей, что и пожертвовать теперь нечего. Но она понимала, что ей нужно идти. Еловый лес на вершине холма тихо вздыхал и шелестел, впитывая в себя струящийся солнечный свет. Молчаливая и замкнутая лежала церквушка, распространяя вокруг запах смолы. С тоской думала Кристин об умершем монахе, который взял ее за руку и повел к свету под покров Божьего милосердия, когда она была еще непорочным ребенком, и который раз за разом протягивал ей руку, чтобы вернуть обратно сложных стезей, как при жизни своей, так и после смерти. И вдруг она живо вспомнила свой сон о нем прошлой ночью в горах. Ей снилось, что она стояла на солнышке во дворе какой-то богатой усадьбы, и в дверях дома появился брат Эдвин. Руки его были полны хлеба, и, подойдя к ней, он отломил большой ломоть и дал ей. Она поняла, что ей следует поступить, как она и предполагала, просить милостыню, когда она спустится в долину. И вдруг каким-то образом она очутилась рядом с братом Эдвином, и они вдвоем пошли и просили милостыню. Но вместе с тем она знала, что сон ее имел двойное значение – Усадьба, как ей казалось, обозначала святое место, и брат Эдвин был одним из ее обитателей, а хлеб, который он ей подал, был непростой лепешкой, как казался. Он означал обладку, хлеб ангелов, и она приняла пищу ангелов из его рук, и брат Эдвин принял изреченный ею обед.